Глава 31. Саяра. Нервоз, невроз, паническая атака. Не знаю, как описать свое состояние. Крайняя степень неспокойствия. Хожу из угла в угол, до тошноты. Сконцентрироваться и упорядочить мысли не получается. Очень сложно. Я не тот человек, которому легко менять свои планы. А это еще и планы на всю мою жизнь. Но даже не это самое главное. Я собираюсь сделать больно своему родному человеку. Дани. Он этого не заслуживает. Плотно прижимаю ладони к лицу, стараюсь вдохнуть. Еще пару часов назад была полна уверенности. Так будет лучше. Всем. Множество доводов собрала. Сейчас в голове не осталось ни одного. Обидеть человека, которому признавалась в любви, неправильно это. Я ведь сама этого хотела. Семью с ним хотела. Хотела, хотела и перехотела. Вчера все таки поговорила с папой, собралась с духом и решилась. Он не удивился, как мне показалось. Выслушал, поддержал. Если есть сомнения, то лучше не стоит. Он прав. Только вот признаться в этом Дане намного сложнее. Страшно увидеть его острые эмоции. В том, что они будут, не сомневаюсь. Решила, как раньше, тезисно записать, чтобы по итогу, когда растеряюсь, ничего не забыть. На слушаниях помогало колоссально, а сейчас нет. Пишу пару строк, и меня подрывает. Уже сотню кругов по квартире намотала. Еще пару строк и повтор. Когда отношения длятся так долго, человек становится частью тебя, весомой такой частью, даже зная, что уже все не так, как было раньше. Нет тех эмоций. Того нескончаемого желания постоянно быть вместе тоже нет. И легкости нет. Осталась привязанность. Море воспоминаний о тех моментах, когда было сказочно. И самое главное, есть тот человек, который это все с тобой разделял, дарил тебе. Он так же дорог, но уже нелюбим. Выгорание чувств. Постепенно охлаждение тлеющих угольков. О, я это уже проходила. Если этого не сделать сейчас, потом будет поздно. На всю жизнь будет. После свадьбы я не смогу, даже если пойму, что это конец. Не решусь, сил не хватит, духа не хватит. Прокручиваю наши с ним разговоры за последний месяц и не могу вспомнить, чтобы я ему говорила слова о любви. Ни разу. Он ведь поймет, Чувствует наверняка эту корочку льда между нами. Поймет и простит. Ухожу, ведь я не к кому-то. Убеждаю себя, что Руслан тут совсем ни при чем. Нам с ним не по пути. После поездки уверенности прибавилось. Я со своими тараканами не переживу, если на моего мужчину так будут вешаться разные девки. Быть в центре внимания ему, как два пальца об асфальт. Только улыбнулся и бабочки, стрекоски, даже мухи слетаются. Я не из тех, кто думает, мол, конкуренция, борьба, внимание, чувства подогревают. Некомфортно, но осуждать никого не выходит. Когда он смотрит, осмотреть так только он умеет. У меня все внутри обрывается, сжимается, горит и цыганскими иглами колит. Всё разом. Благо я и самоконтроль — неразлучные друзья. Каждый свой шаг контролирую и обдумываю. Иначе никак. Нравится, когда он смотрит, будоражит, в вихре эмоций кружит. Прикрываю глаза. Мысли недобрые проносятся в голове. Что ты будешь делать, когда ему надоест через месяц? Новая зарубочка, поиск следующий. Такие идиотки, как ты, потом из окон выпрыгивают. Видела, знаю. Сижу на полу спиной оперевшийся диван. Пытаюсь хоть как-то записать мысли в блокнот, слова подбираю. Да, не завтра прилетает. Хорошо, что гостей у нас приглашено мало, только родные как чувствовала. В голове каша. Руки складываю на колени поверх блокнота, утыкаясь головой. Почему у меня все через... Стоит только расхотеть. Это как раз про меня. На второй день отдыха мы играли в теннис два на два. Мы с Димой, Сережа с Русланом. Впервые за 16 лет от Димы исходило не совсем дружеское отношение. Совсем не дружеское. «16 лет». Лет восемь назад я бы от счастья на месте умерла. А сейчас ничего. И здание так же. Я устала ждать, отпустила желание. Оба сбылись. Только оттяжка была в годы. Я так хотела быть счастливой. Отчаянно хотела. Слёзы начинают течь. Руку закусываю до боли, так что следы остаются. Телефон расходится трелью. Не вовремя. У меня все не вовремя. Уныние сдавливает сильнее. Один за другим вызовы повторяются. Беру себя в руки. Ну как беру? Ползу, не отрываясь от пола в сторону телефона. Руслан. У него поразительное чутьё. Умеет появляться в самые неподходящие моменты. Может, и стоит ответить. Посмотрит, какая я истеричка. Отпадёт желание рядом отираться. Но все же не отвечаю. Я ведь почти себя убедила, что решение расстаться с Даней вообще абсолютно нисколечко с Русланом не связано. Пять минут, и я поднимаюсь. «Не шучу», — дополняет, — «это лишнее». Магическим образом я чувствую его настроение в этот момент, будто он рядом стоит. Стайки мурашек порхают по коже. Психует, адски психует. Поднимаюсь с пола и иду в ванную. Поспешно умываюсь. Пара минут, и я уже несусь по ступенькам. Не хочу, чтобы он поднимался в квартиру. Страшно. Лучше поговорить рядом с машиной. Парковка — место общественное. Цепляясь брюками за перила, притормаживаю. Не хватало выйти к нему с разбитым лицом. Заодно и успокаиваюсь. Пытаюсь выровнять дыхание. Выйдя на улицу, вижу Руслана. Стоит у машины. Хмурый и напряженно смотрит в упор несколько долгих секунд. Обходит авто и открывает для меня пассажирскую дверь. Не тороплюсь. Он кивает. Глазами приказывает забираться. У меня все тело парализует. Впервые вижу его таким. На взводе. В бешенстве. Яр, не испытывай судьбу. Я могу поклясться, держу себя сейчас в руках из последних сил. Сдержанность — это не про меня. Только из-за того, что ты рядом. Не хочу напугать. Его тихая речь подтверждает то, что я вижу сама. Живо. Цедит сквозь зубы, поторапливая меня.